Глава 30. Когда атакует щит. Илис не захотел переселять охотников в казармы, что находились на третьем этаже здания, которое было выделено щитовым мечам, а оставил гостить у себя. Море не возражала, так как с утра до ночи пропадала в теплице, ее совершенно не заботило, кто хозяйничает в то время в их доме. Несколько первых дней после посвящения проходили тихо, Охотники восстанавливали силы, тренировали умения и свободно дышали. Потом пошли мелкие поручения, которые приносил мальчишка-разносчик в конверте с эмблемой главного совета — белоснежной киеллой. Несколько раз Томаса и Драдора с другими парнями из отряда Конберта отправляли как охранное сопровождение высокочиновным особам, что покидали столицу или верхний город. Два раза Леов. Гилем и Мартин обязаны были присутствовать на перу, что давала графиня Бурхе. Хозяйка небольшого поместья, что находилось далеко за пределами города, осталась недовольна выделенными ей людьми и написала целое жалобное письмо, которое приказала доставить маршалу Конберту. Когда Королевич передал запечатанный конверт Илису, тот фыркнул и без разбирательств отправил его в камин. Что ты делаешь? С наигранным удивлением вопросил Гиллиам. «Игнорирую жалобы особ, что выше меня по рангу». «Воин» не ответил шпиону. Но тем вечером было распито два бочонка вина, привезенного из Андорвина. В середине весны пришел очень странный запрос от графа Солта, где он просил выделить ему даму из отряда для защиты его персона во время переезда из Нулбанара в собственное поместье. Гильям долго не сообщал об этой просьбе Лилит, которая была вправе отказаться от задания. А когда та узнала, лишь усмехнулась и отправилась собирать вещи. Вопреки всем опасениям воина, девушку не ожидала страшнейших участей, что тот нарисовал в своей голове. Граф Солт интересовался Лилит лишь с исследовательской точки зрения. Весь путь от столицы до небольшого замка, что достался графу от деда, Он выспрашивал охотницу о ее путешествиях, знаниях и существах, которых та встречала. Больше всего мужчина в очках интересовал народ Нунаби и Псадхагора. Если про первых Лилит рассказала все, что знала и помнила, то про вторую смогла сказать всего несколько слов. Эдвард Солт казался расстроенным, но потом речь зашла о богах, и граф с новыми силами вытаскивал из девушки информацию. Она пересказала ему все легенды, что слышала в детстве от Тейна. Наниматель, в свою очередь, заполнил пробелы в ее знаниях. Доверившись спутнику, охотница рассказала истинную легенду о своем боге. Эдвас несколько раз оглянулся, дабы убедиться, что на тракте никого, кроме них, еще нескольких повозок нет, удовлетворенно улыбнулся. «Я рад, что вам известна эта версия». Он не любил кареты и, как простой человек, путешествовал в седле. Страдали только очки, которые постоянно сползали от движения. Рассверепев от такого поведения личные вещи, граф связал дужки на затылке веревочкой и выглядел после этого таким довольным, будто бы изобрел нечто необходимое человечеству. После этого задания у Лилит значительно наполнился кошель золотом и появилось рекомендательное письмо, Которые, по приезде она отдала Илису. Тот хмыкнул и вложил его в папку с личным делом. К организационным моментам он подходил с должным энтузиазмом. Пока охотница путешествовала от Нулбанара к графскому поместью и обратно, Мартана и Освунда отправили на север в Барсерин. Тем предстояло собрать информацию о том, что происходит в море. Ходили слухи, что Тейгейт. Готовился к войне, и верхушки Айвории правдивые сведения нужны были, как свежий воздух в городском сортире. Так и проходили будни охотников, вступивших под стяг двух скрещенных мечей. Несколько раз пребывали посыльные из Ордена Теневых, но что за листы читал вечером маршал Конберт, никто не знал. Зато с утра в камине всегда было много сожженной бумаги, а сам Иллис ходил мрачнее туч. Они не заметили, как весна стала подходить к своему концу. Дни становились длиннее и теплее. Звезды по ночам уже не так ярко перемигивались на небосводе, а люди все больше засиживались по вечерам в кабаках. Осванда не было уже несколько дней. Его в который раз пригласила в свое поместье маркиза Садри. Гильям с Томасом подшучивали над элисом, будто больше не люб он Лиоли, и нашла рыженькая дама себе рыженького кавалера помоложе. Маршал отмахивался от них и иногда ловил укоризненные взгляды своей жены. Освент еще не вернулся, когда королевский шпион и воин созвал большую часть отряда в штаб и, закрывшись с ними в большом зале, поведал. «В двух днях пути от столицы лежит лес, в котором никогда не охотятся местные жители, а путники обходят стороной. Сама чаще небольшая, но с давних времен считается священной. И, видать, завелось там что-то помимо святости, так как две близлежащие деревни слишком резко вымерли, а в землю еще не успела впитаться человеческая кровь. Отправляют нас туда для выяснения обстоятельств, ведь это место не так далеко от столицы, а значит, угроза висит и над городом. «Не греет меня мысля!» что голову свою я, творение неизвестное, скормлю и даже не заклятву. Хмыкнул в усы широкоплечий мужчина, левый его глаз покрывала черная повязка. Илис, даже не глянув на него, проговорил. «У тебя есть минута на решение. Сдашь медаль или нет?» Громил отступил на шаг и затих, а маршал тем временем продолжал. «Но отряд...» «Должен быть небольшим, чтобы не породить слухи среди народа. Мне приказано остаться в нулбанаре, так как пропажа самого маршала будет означать серьезные проблемы». «Отчего скрывать от Люда правду?» «Оттого», — скривился воин, «что одна из деревень лежала в землях Виконта и виконтессы Холос. Они давно задавали вопрос на проверку их владений, но все время у нас были дела важнее и срочнее». «Гильям, тебя назначаю старшим». «Отчего его-то?» — забухтели в задних рядах. «От стягом и годы ходил». «Вот так у нас с бывалыми поступают мужики». «Хавальники, захлопните!» — сдали нервы у маршала. «Мои приказы не обсуждаются. Не устраиваю. Валите!» «Как дети!» «Да ладно тебе, Илис, укорил его королевич, — сидя на столешнице под ковообразного стола. «Они ведь и в самом деле не знают, почему ты назначаешь меня, а не одного из них. Минуту выделишь?» «Валяй!» — махнул рукой шпион. Гилем залез с ногами на стол и встал, возвысившись над всеми, так, чтобы его было видно даже тем, кто стоял позади всех. Он молча вытащил стилет и надрезал себе ладонь. Кровь закапала на клинок, Зашипело, пошел пар. Они не заметили, как затянулась рана на мужской ладони, потому что взгляды были прикованы к оружию, клинок которого горел чистым желтым пламенем. Это была пятая ступень, которую охотники совсем недавно осилили. Просто проснулись посреди ночи и знали, как использовать умение. Воин напряг мышцы и метнул стилет он пролетел над головами собравшихся и вонзился в стену рукоять покачивалась из стороны в сторону, но пламя не потухло. самый смелый из задних рядов даже подошел и протянул руку к стилету затем отдернул зашипел и прижал обожженные пальцы к груди. чувствуя, что потратил слишком много сил на демонстрацию гилиям сел обратно на столешницу еще вопросы будут «Как ты это сделал?» — говорил тот самый одноглазый мужик, которому Иллис предложил или заткнуться, или отдать кулон. «Сила истинного охотника!» — не без гордости в голосе ответил воин, стараясь сфокусировать взгляд и не упасть в грязь лицом перед теми, с кем в скором времени путь держать на задание. «Охотника!» — недоверчиво протянул кто-то сбоку. «Охотника!» — шикнул на него Томас, — а зрачки полыхнули белым светом. Сын Алари отделался пятисекундной резью в глазах, а парнишка, открывший рот, отшатнулся и с ужасом взирал на того, с кем приходится крышу делить. «Надеюсь, все вопросы получили свои ответы», вернул внимание собравшихся себе маршал. «Гиелям поведет отряд на задание, и это не обсуждается». Никто не собирался спорить с Элисом, После демонстрации на королевича поглядывали с интересом и опаской. «Хорошо. Все охотники едут. Кроме Освенда он еще не вернулся. В таком случае сам набирает ряд. Но запомни, не больше двадцати человек». Чувствуя, что слабость отступила, Гильям спрыгнул со стола и врезался в толпу. «Ты, ты и ты. Лекарь? Едешь». И ты тоже, и ты! А я! Как раненый зверь, заревел мужик с повязкой на глазу. Не сегодня, друг! Томас хлопнул по плечу и тут же отлетел назад, получив смачный удар кулаком под дых. Мужика оттащили в пятером, уже после того, как он пнул охотника, который хватал ртом воздух. За такие выходки! тихо, но будто с шипением проговорил Илис. Не то что на задание брать? Из отряда выгонять надо. Никто не ожидал следующего. Бугай упал на колени и в голос зарыдал, моля не выгонять его, говорила о младшей сестренке и больной матери. А это от меня не зависит. У того парня, проси прощения. Ты охотник? Скривился мужик, будто ему сказали облизать зад нищему. Гелием не позволил Илису больше ничего сказать. Если для тебя слово охотник это грязь и мусор, убийца и предатель, то ты не видишь ничего дальше собственного носа, и веришь роскозням, что сочинили такие же, как и ты. Очень скоро ты будешь жалеть, что тогда давно, когда тебе давали имя, ты не пожелал стать охотником. Пятнадцать всадников выехало за ворота города, когда на мир спустились сумерки. Они ехали не спеша. Приветствовали купцов, которые возвращались в Нулбанар, и тех, что ехали с обозами, полными товаров. Создавали видимость непринужденной беседы. Стоило последнему путнику скрыться за поворотом, как щитовые мечи пустили лошадей в голоб. Элис боялся, что существо, сожравшее жителей двух деревень и их скот, выползет за пределы земель Холос. Этого никак нельзя было допустить. Перед отъездом Лилит получила письмо, скрепленное печатью с эмблемой горящего факела. Эдвас Солт не скрывал своей симпатии к охотнице, потому и не подумал использовать простую печать, а использовал геральдическую. «Светлых дней, теплых звезд, охотница!» Ознакомился я с делом, на которое направили отряд. «Не по нраву оно мне. Чувствуется что-то скрытое, будто не все вам сказали». Да и холост не в восторге от щитов. Будь аккуратнее, охотница. А если я все же ошибся, то, надеюсь, получить знание и что-нибудь с того создания, что вы встретите. Граф Эдвас Солт. Не сказать, что письмо помогло охотникам, скорее насторожило. До глубокой ночи они загоняли лошадей, пока те не начали храпеть и захлебываться пеной. Малабу с презрением косились на сородичей. Гильем остановил свой отряд у неглубокой речушки. На небе горели последние звезды. «Господин охотник позволит сегодня спать?» Елейно поинтересовался один из сидящих у костра воинов. Его короткие волосы грязными сосульками торчали в разные стороны. «Только тем, кто не на дежурстве», — спокойно ответил королевич, утоляя жажду. «А кто сегодня на дежурстве?» — продолжал докапываться он, под дружные смешки друзей. «Югам, прекрати!» осадила его девушка с коротко стриженными темными волосами. Она поправила на боку сумку, с которой никогда не расставалась, глухо звякнуло стекло. «Занимайся своими склянками, Люне, и не лезь в мужской разговор!» Она сузила глаза и как змея прошипела. «В следующий раз, когда приползешь ко мне с вываливающимися кишками...» Я тебя штопать не буду. После заявления лекаря весь разговор сошел на нет. Отряд, утолив голод несоленой похлебкой, отправился на отдых. Каждые несколько часов менялись дежурившие, стараясь выспаться за эту короткую ночь. А уже утром Гилем поделился с ними тем, что задумал еще в Нулбанаре. Маршал Конберт говорил, что до земель Виконта и Виконтесы Холлас. «Два дня пути. Это по тракту. Но если срезать через лес, мы доберемся туда к вечеру». «Известно ли тебе, охотник?» — выплюнул обращение один из отряда, «что этот лес медленно перетекает в тот самый, из которого выползла неизвестная нам тварюка». «Известно», — кивнул головой мужчина. «Я ознакомился с картой. Более того, скажу». Мы получили предупреждение о том, что все это может быть ловушкой. Если мы будем ехать по дороге и привлекать к себе внимание, то шанс нарваться на неприятеля велик. Я предпочту туповатое животное хитрому человеку. Если кто не согласен со мной, может ехать обратно в Нулбанар. «И отдавать кулон маршалу?» — фыркнул юноша с обритой головой. «Нет уж, благодарствую». Вести отряд доверили Томасу. Все же непонятно, по какой причине, но вызывать алую нить, что указывала путь ему, было проще, чем остальным. По словам охотника, ему даже концентрироваться ни на чем не приходилось. Он просто думал о том месте, куда ему нужно попасть, или хотя бы представлял его, и нить являлась. Воины и бывшие наемники из щитовых мечей бухтели на сына Алари, ведь пришлось спешиться, и тащить лошадей за собой по непроходимому бурелому. Но это продлилось недолго. Даже светило не достигло своего зенита, когда Томас вывел их на лесную тропу, по бокам которой расступались деревья и кустарники. Взгромоздив свои задницы на лошадиные спины, они перестали возмущаться. Переговаривались тихо, никто не смел повысить голос, будто чувствовал опасность, что глядела им в спины. Гильям объявил привал, хотя светило только начало клониться к горизонту. «Отчего так рано?» «Видишь, вон те деревья», — указал на ничем не отличающиеся от других дубы Мартон. «Вижу. Не такие они, как эти. Отличаются чем-то». «Ничем они не отличаются», — фыркнул наемник и пригладил торчащие в разные стороны волосы рукой. «Доверился бы ты охотникам» проговорила подъехавшая к нему Люне. «С какой стати? Фокусы показывать и шуты могут!» Пнув кобылу пятками, он поехал вперед и скрылся за деревьями. Драдер громко фыркнул, привлекая всеобщие взгляды, и демонстративно спешился. Он тоже чувствовал странную ауру, исходящую с той стороны леса. Попытался почувствовать зверей, но был откинут невидимой силой. Остальные последовали примеру охотника из Гудроса и разбили небольшой лагерь, лошадей привязали к деревьям, разожгли костер. Спать легли рано, и охотники и наемники чувствовали, что завтра силы им понадобятся. Не спалось только Драдору. Он всю ночь сидел рядом с теми, кто вставал на дежурство. А ближе к рассвету слух охотника поймал странный и ни на что не похожий звук так кричит человек от боли перед смертью.